Глава 6. Когда на обратном пути мы проезжали мимо селища, я вдруг понял, что очень хочу, чтобы Николай, Степан, Клавдия — себя она называла, делая ударение на предпоследний слог, Клавдия — или Наталья оказались той самой родней, которую я ищу, чтобы я, мои родители, дед с бабкой и они были частью общего древа на этой земле, чтобы... Но тут, убаюканный размеренным движением теплохода, Я заснул. Последним, что я увидел, были вымыты огромные корни деревьев, нависшие над узкой темной лентой реки.